Глава 12. Я поставил поднос с кофе и посыпанными тертым сыром гренками на парапет замка и залез на него сам, усевшись на теплые камни и свесив ножки вниз. Ползающие внизу вораны зашипели, пуская в мою сторону струю ярко оранжевой ядовитый слюны. До меня было высоковато, и слюна бессильно разбивалась о каменные стены замка, образуя на серой поверхности замысловатые абстрактные картины. «Вы неправильно плюетесь», — поведал я им, добавляя в кофе из изящного молочника изрядную порцию сливок и с удовольствием пригубив ароматный напиток. Плюнул на чешучатую голову ближайшего ящера И призвал им принцессу ползунов, чтобы плевучим мне дать динозаврам было не так скучно пялиться на мою одинокую фигуру. Вораны на пару секунд замерли, пялись на формирующуюся тушу, а затем дружно атаковали появившееся из ниоткуда чужого. В ответ принцесса катила самого жирного из них потоком кислоты, моментально отправляя 200 ящера на тот свет. Плоть с него слезла буквально за секунды, а затем начала... И шипеть, и растворяться кости, опадая, как рафинад под струями крутого кипятка. Видок, конечно, отвратный, но после того, что я прочитал там, внизу, жалко мне их не было. Ах да, кажется, я не сказал, что после смерти меня занесло в ближайший замок, точную копию нашего камелота. Только этот стоял посреди песчаной пустыни, со всех сторон окруженной желто серыми барханами, по поверхности которых шастали толпы огромных ящеров. Этот замок когда-то был обитаем. Как я понял, сюда попал какой-то бедолага из группы майора. Только попал он сюда один. Так и не смог вырваться из этой западни, просиживая здесь месяц за месяцем, пока мы не уничтожили малыша и не освободили его из этого плена. История этого бедолаги была написана углем на стенах столовой. И меня поразила та обреченность, что сквозила в каждой строчке этой исповеди. Начиная от недоумения лишенного всего топового игрока, попавшего в тело голого первоуровневого игрока на локу, предназначенную для двухсотых уровней, до полной потери надежды, совершенно уныния и, в конце концов, явной потери психического здоровья. Причем изначально было видно, что человек был целеустремленный и находчивый. Он описывал множество способов, которыми он пытался вырваться из окружения или заработать опыт и поднять уровень, но ящеры хоть ночью и теряли дневную активность, но все же не давали отойти от замка и на 20 шагов. Дважды, правда, в угрюмом повествовании встречались и оптимистичные нотки. В первый раз это случилось, когда заключенный разобрался с механизмом подъемного моста и после сотен попыток сумел затащить одного из ящеров к отпускной решетке, где тот, увлёгшись погоней, и застрял. Но попытка раздавить его, поднимая мост обратно, ни к чему не привела. Сил еле хватило лишь на то, чтобы поднять его обратно, но располовинить попавшую в ловушку тушу он был не способен, а когда он решил его сжечь, то получил ядовитый плевок и помер. Когда же он возродился, никакого ящера, застрявшего в решетке, уже не было. Второй раз описывал очередную попытку сбежать из этого негостеприимного места. Скатерть послужил основой, а залитая жидким сахарным сиропом и засыпанная песком, превратилась в плащню-видимку, С пары метров неотличимой от поверхности пустыни. Узник, запавшись водой и не портящейся провизией, вышел в путь. Вернее, выполз. Очень медленно продвигаясь на север по раскаленному песку, он трое суток избегал атаки ненавистных варанов, то и дело попадавших в поле его зрения. Через три дня вода закончилась, но он, почти теряя сознание от жары, продолжал ползти. На исходе четвертого дня случилось самое страшное. Нет, его не сожрал удачливый варан. Не имея карты и компаса, он сделал круг и вернулся к замку, после чего, видимо, слегка тронулся умом, ибо надписи, последовавшие вслед за этими событиями, стали нечеткими и невнятными. Я похрустел последней гренкой и еще раз порадовался, что в начале игры меня занесло не в одиночку, а к нашей команде и в приличную локацию. Здесь даже с большой группой поддержки я вряд ли смог бы что-то сделать. Даже мой план на крайний случай прокопать подземный ход в соседнюю локацию в этих песках был бы невыполним. Допил кофе, повздыхал о судьбе несчастного паренька, разлегся на теплых камнях, подставляя пузико жаркому солнышку и залез последние пришедшие пришедшие логи. Поздравляем! Вы выполнили вторую часть задания спасения мира — очистить серые пустоши от скверной мараны. Класс задания «Божественный». Поздравляем! Получено 10 миллионов очков опыта. Доступ к третьей части задания «Пустая гора». Класс задания «Божественный». Описание. Уничтожьте еще одно место прорыва Орт-Мораны. Сроки выполнения – 39 суток. Награда. 10 миллионов золотых монет и 10 миллионов очков опыта. Поздравляем! Получен новый уровень 312. За оставшейся наградой обратитесь к нерожденному дракону, владыке Гномик Гор. Внимание! Вы в одиночку уничтожили одного из самых серьезных представителей волшебного мира, повелитель огненных элементарий, босс южных пустошей. Уровень 460. Получено достижение, смертельная угроза. Теперь в этом мире нет никого, кого вы теоретически не можете убить. Все высшие сущности смотрят на вас с трепетом. Награда. Плюс один ранг ко всем вашим умениям, способностям, достижениям, профессиям и наградам. Плюс пять ко всем основным характеристикам. Поздравляем! Получен новый уровень 315. Поздравляем! Вы уничтожили серый призрак марады 8990 штук. Поздравляем! Получен новый уровень 324. От пустыни донесся предсмертный вопль и, я щурясь глянул на желто-серые пески до хватало глаз они были усеяны и разорванными телами варанов а досуха выпившая мою ману принцесса разволплотилась будто ее и не было ладно она пропала и мне пора я похлопал рукой по нагретым камням не скучай тут может я еще вернусь и шагнул вниз с крыши прямо в окно открывшегося портала выход открылся в десяти метрах от поверхности пруда и я успел сгруппироваться сделать сальтуху пару красивых разворотов и без брызг рыбкой войти в воду. Эпический прыжок получился, достойный чемпиона всемирных российских игр. Жаль, его никто не увидел. Студенная вода приятно охладила нагретую пустынным солнцем кожу, сняла нервное напряжение после недавней заварушки, а небольшой экскурс в чужую жизнь напомнил мне, что команда у меня не такая гадская, и что, пожалуй, я не верю сам себе. По ним даже немного соскучился, и надо возвращать их сюда, не до Ивандели сейчас. Потом с ней разберемся, если на это будут силы. Я вынырнул из прохладной глубины, подгребая к бортику нашего домашнего прудика. Здорово! Но ты шлепнулся прямо на лицо, весь народ забрызгал и вопил так, что даже Феню умудрился разбудить. Ага, и приземлился всем пузом. Я думал, он после такого приземления на камне Возрождения всплывет. «Привет, Павлуша! Кушать будешь?» Краснолицый голый пах в ярко-розовых трусах Пузом шлепнулся в воду, намочил полно народу. Хоть вложил всё в ловкость, он падал, как мешок с говном. «Здорово, салага! Ты как там, живой?» Я протер глаза, уставившись на обступивших меня закланов, парочку поддатых эльфов и свернувшегося гигантским кольцом феню. «И вам не болеть?» Какого хрена вы все здесь? Кто вам с Иванделей улетать разрешил? И какого черта эти два алкаша здесь трутся? Вроде их начальница нас успешно покинула. Ничего подобного. Наша славная принцесса просто временно отсутствует. А пока ее нет, мы ее заменим. От такого предложения меня передернуло. Но старперы еще не закончили. Нас тебе приставили, и теперь до конца твоей, надеюсь, не очень длинной жизни, мы от тебя ни на шаг не отойдем. «Будем защищать всеми силами, если не забудем, конечно». От такой перспективы мне вообще поплохело, И я поторопился сменить тему. «Майор, какого хрена происходит? Вы чего здесь сиделаете?» «Эм... Эм... Мы... Может, ты все же покушаешь? Я Ладушков с мандариновым джемом напекла». «Спасибо, Мария Ивановна, с удовольствием». «А вы рассказывайте, что вы опять натворили?» — Да ничего такого не натворили, все пучком. Просто там на острове Дайндж был один, сложный очень. Мы три дня подряд его зачищали. — Ага, там маги-вампиры жили. Ты когда-нибудь вампира расы прямоходящих ящеров видел? Просто жуть! — Я их каждый день вижу, — пробурчал я, плюхаясь на кресло. — Они моими друзьями притворяются. А сам мне каждый день кровь у меня пьют и нервы треплют. Мне двадцать а я уже лысеть из-за них начал. — Да ладно, что ты так сразу? Подумаешь, мы этот данж дурацкий затопили. Зачем сразу ругаться? — Затопили? — Ну, там, понимаешь, — стрял Колян, — внутри острова будто пустота. Он весь тоннелями был изъеден, словно швейцарский сыр. И везде эти гадские вампиры. Ты не поверишь, мы там килограмм 50 алмазных нитей набрали. Помнишь, как у нас в замке в подвале были меж личинками натянутые, которые только в вампирских логох водятся. «Ты мне зубы-то не заговаривай. Что там с данжем этим?» «Да ничего. Мы три дня двигались по этим туннелям, пока до их босса не добрались. А он там не один оказался. Бескрайняя пещера ими практически забита была, будто сельдью бочка утрамбована. Да ещё и босс этот хрен зубастый. Всех, кого мы три дня убивали, взял и воскресил, несмотря на то, что мы их развеяли давно». Как мы оттуда выбраться смогли, даже не знаю. Слава богам, солнце еще не село, и большинство из них за нами сразу наружу не полезло. Успели мы добраться до храма всех стихий, раскачегарили его и стали искать в его арсеналах заклинания, которое должно было нам помочь. Хранитель храма смог предложить только одно решение. Нам оно не понравилось, но когда на закате на поверхность вырвалось несколько миллионов этих жутких созданий, ничего иного нам не оставалось и мы применили то заклинание, которым маги опускали свой остров на дно морское. Только в этот раз некому было поставить защитный купол. Среди вампиров было не очень много главарей, умеющих летать. Поэтому, когда со всех сторон хлынула морская вода, мало кто из них смог уцелеть. Снесло их гигантскими волнами и перемололо в труху горами, вырванных с корнем деревьев, камней и грязи. ни хрена себе! Я закашлялся, пошедшим не в то горло оладушком. И что? Много там земли затопило». «Ну, это...» В этот раз майор слегка замешкался. «Когда мы оттуда телепортировались, то вода уже плескала по поверхности древнего телепорта и подходила к дверям храма». «Ага, заклинание мы не смогли остановить, и теперь остров этого того...» «Чего этого того?» В этот раз кусок печеного теста стал комом в горле. «Ну, того этого. На дне океана он опять...» Я аккуратно отложил в сторону чашку и ополовину на тарелку блинов, внимательно разглядывая лица так называемых друзей, выискивая на них хоть одну улыбку, хоть намек, что это шутка, но нет. «Да не переживай ты так. Все, что не делается, все к лучшему. За такую массовую резню мы все сразу по 50 уровней получили, представляешь? И это еще не все хорошие новости». «М-да?» — ледяным тоном поинтересовался я. На такое безобразие прилетел Бог смерти, и вы за пару золотых продали ему мою душу? Ах, если бы. Чего? Я говорю нет. На устроенную нами гикатомбу действительно самолично явился Миклаттикутли. И мы договорились с ним, что он со своим войством примет участие в битве с Мараной, если мы, конечно, сами сможем добраться до закрытого континента. Хм. А вот это действительно хорошие новости. Но вот остров, полный несчислимых богатств!» Видимо, прочитав все на моем лице, майор успокаивший похлопал меня по плечу. «Не переживай. Наш корабль к этому времени уже починили, и теперь он под началом Рэквита плывет сюда. Если надо будет, сплаваем, и этот остров еще раз на свет Божий подымем». Я вспомнил всю дорогу к этому острову и вздрогнул. «Ну его к черту, Пусть лежит, где лежал!» В этом мире и без него много интересных мест. Ладно, за эту херню вас потом накажу. Сейчас у нас есть дела посерьёзней. Да? Ага. Тебе, майор, во-первых, привет от Кривого. А во-вторых, надо будет сходить на рыбалку. Чего? От Кривого говорю привет. Я замок нашел, в котором он куковал, пока мы малыша не завалили. Я кратко пересказал свои приключения. Майор поскрёб щетину. — Кривой. Я лично его не знал, но в ББ он был вторым человеком в клане Василисков. Хороший был игрок, креативный. Жаль, что ему так не повезло. Надеюсь, сейчас с ним все в реале нормально. — А что там насчет рыбалки? — Да есть тут один деток. Надо ему в доверие втереться. А найти его можно только в борделе и на рыбалке. А так как ты не пышногрудая дева, то лучше пересечься с ним на озере Пискарей. Надавить там на него. Пусть с богом жизни нам стрелку забьет. Добрыня, с тебя какая-нибудь броня. Ты слился, а я из-за тебя свой костюмчик потерял в нереальном бою один на один с высокоуровневым монстром, размером с небольшую гору. В то самое время, между прочим, когда вы лишали нас перспективнейшего острова». Олдерик только беспечно махнул рукой, а Добрыня добродушно прогудел. «Будет тебе новый костюмчик, не переживай. Им Брунгильда лично занимается. Да и для нас обещала что-нибудь интересное сотворить. Ее предприятие сейчас в три смены трудится. Я пока так походи, тебе же не привыкать. Ладно, пофиг, все равно я в ближайшее время никуда не собираюсь, подожду. А вам всем ждать некогда. Олдрик, аля, собирайтесь. поэте к своим непомнящим добра родичам. Меня достало уже, что темные расы отдуваются за весь мир, а светлые, сидят по своим королевствам и вуз не дуют. Пусть поднимает свои тощие жопы и выдвигается по обозначенному адресу. Я его вам перекину перед выходом. Колян, аналогичное задание. Отправляйся в столицу. У тебя там связи же есть? Добейся аудиенции, поэты и им о сложившейся ситуации. Еще постарайся найти Ивана, грозный который, или хотя бы кого-нибудь из их ордена борцов с разнообразной нечестью. Нужно, чтобы они присоединились к нашему походу. В как можно большем количестве». — А вам, Марья Ивановна, самое сложное задание. Сделайте мне ваше фирменное какао с ванилью и зефирками, самую большую кружку, пожалуйста. Ванильного арома капельку добавить? Ну, если только капельку. Белый слепящий свет сквозь закрытые веки. Кожа горит от его обжигающих лучей. Тело будто пинали целой футбольной командой. В голове засела тупая пульсирующая боль. Во рту вселенская сухость и ощущение, будто стадо скунцев устроила в пустыне сортир, но, не удовлетворившись этим, пара из них сдохла и немедленно начала там разлагаться. Все понятно. Симптомы мне хорошо известны. Просто я умер. Хотя нет, это гораздо хуже. Неужели опять похмелье?» Вырвавшийся из моей глотки хрип подтвердил мои самые кошмарные предположения. Черт бы побрал, с самого замка я так не надирался. А вроде все начиналось-то со стопочки мариновой малиновой наливки. Воспоминание о липкой сладкой гадости вызвало у меня приступ тошноты. Пришлось перевернуться на бок, оглашая пространство тоскливыми стонами несправедливо пострадавшего человека. — А, очнулся. Ты как там? Держи водички. В мою скрюченную спазмом ладонь вложили небольшую флягу. Живительная влага коснулась моих губ и, смывая вековую пыль, зажурчала по пищеводу. Это пустило по моему телу целую волну исцеляющей энергии, и теперь я стал готов к подвигам. Например, открыть глаза, хотя нет, это чересчур, только один, левый. Свет резанул открывшееся око, и я зашипел, будто вампир, вытащенный на приветливое весеннее солнышко. Поморгал, разгоняя муть, и устоялся на водную гладь, на которой мерно покачивался пяток разноцветных поплавков. Поглядывая на них, на бережке сидела пара довольных, бодрых старикана. Один из них был майор, второй я где-то недавно видел. Седобороны, седоусы, благообразный дед. Они что-то азартно обсуждали друг с другом, частенько разводя в стороны руки, видимо, показывая, Какого размера геморрой у каждого из них развился к их преклонным годам? Майор! Я, пошатаясь, беспардонно вклинился меж этой сладкой парочкой, обдавая помочьшегося некароманта мощным перегаром. Где мы, черт побери, находимся? Озеро пискарей. Майор помахал у себя перед носом рукой. Ты же сам вчера предложил сходить на рыбалку. Я на рыбалку? Ненавижу рыбалку. Как я мог это предложить? «Ты хотел лично переговорить вот с этим уважаемым господином!» Я вопросительно поднял брови и повернулся в другую сторону. «А, -а, -а, -а ты что за хрен?» Седобородый повторил жест майора и благодушно ответил. «Утром я вам уже представлялся! Удивительно плохая память для такого молодого человека!» Старикан указал глазами назад. Пришлось оглянуться и посмотреть на пейзаж за моей спиной. Когда-то окружающее озеро Молодая Рощица была раскурочена, земля будто изрыта бульдозерами, трава вытоптана в ноль, деревья поломаны, над землей торчат обломанные острощепые пеньки. Память моментально начала восстанавливаться. Утро после бессонной ночи, полной возлияниями, горячительными напитками и обменом впечатлениями о последних приключениях. Меня какой-то чёрт дёрнул предложить составить компанию майору. Все его попытки оставить меня дома не увенчались успехом окно портала, тонкая полоска розовеющего неба над тихой поверхностью озера, и облокотившаяся на огромный булыжник, темная фигура друида на светлейшем фоне предстоящего рассвета, майор, тихо шуша удочками, пристраивающийся рядом и приветствующий старика взмахом руки, с любовью подобранная снасть, полетевшая в воду и тишина. Именно в этот момент я понял, что если разговор о Нелии начнется, то только через несколько часов. После бессонной ночи это для меня казалось недопустимым. Помнится, я встряхнул его за плечо и предельно вежливо попросил его по-быстрому метнуться и организовать нам встречу с Богом жизни. Я привел логичные и очень убедительные доводы о том, что неплохо бы ему, как местному жителю, поучаствовать в спасении родного мира. Но вряд ли он их расслышал, ибо высказывал я их в полете, стремительно удаляясь от засевшей на берегу парочки. Здоровенный древесный корень, толщиной с мою ногу, стремительно обвился вокруг моего тела и как из катапульты зашвырнул меня в ближайшую рощу. Я оглянулся еще раз, поглаживая ноющие ребра. Кажется, вон тот пенек был молодой березкой до столкновения с моей вопящей тушкой эта жесткая встреча с материалом для производства бурутин отрезвила меня и слегка разозлила или слегка отрезвила и разозлила не помню помню только что уже через пару мгновений рядом со мной стало порождение ночных кошмаров матка чужих по недоразумению называющейся здесь принцессой ползунов друид на ее души замораживающие шипение даже не обернулся продолжение отрывно пялиться на застывшей в воде поплавки Зато булыган, на который он облакачивался зашевелился и начал подниматься на ноги. Он поднимался, поднимался и поднимался. «Это будет интересно», — пробормотал я. И действительно, американский синематограф загнулся раньше, чем кто-то из их полоумных сценаристов догадался противопоставить чужому Кинг-Конга. Вот сейчас и посмотрим, кто кого. Хотя это был не совсем Кинг-Конг. Насколько мне помнится, король обезьян не был покрыт иглами, словно дикобраз, и тело того не было испечлено светящимися рунами, но, поднявшись на задние лапы, он стал на него чертовски похож. образина гигант зревел, иглы стопорщились, сделав его фигуру еще в два раза массивнее, и рванул вперед. Призванная мной принцесса Ползунов тормозить не стала, извергнув на приближающуюся фигуру поток дымящей кислоты. Однако ж в этот раз коронный прием не сработал. Вокруг каменной обезьяны проявился защитный кокон, по которому кислота, шипя и бурля благополучно стекла на земь. Нет, она проела в защите внушительной дыры, но на противника не попало ни капли, а на второй плевок времени уже не осталось. Кинг врезался в матку чужого всем весом, отшвыривая ее далеко назад. Отправившееся в полет тело сломало десяток деревьев после чего неожиданно легко вскочила на ноги и понеслось в контратаку. Что было дальше, я помню плохо. Помню вставшую на дыбы землю, сокрушительные удары по всем выступающим частям тела, малоуправляемые полеты, сопровождающиеся частыми встречами с ужасно твёрдыми предметами, ожившие корни деревьев, избивающихся словно взбесившиеся змеи, два огромных беснующихся тела и летящие во все стороны стволы поломных деревьев. Помню только... Когда мы победили, я разрешил Конгу свернуть шею принцессе Ползунов и отнести меня к своему хозяину. Тупая скотина как-то неправильно поняла мои приказы и со всей дурой шурнула меня на землю рядом со своим козлом-хозяином. Да еще зачем-то наступила на меня свои лапищей. Общаться с друидом в таком виде было не очень удобно, но я смог аргументированно донести до него свою мысль, после чего мне отрубился, как нагло утверждал майор, а просто прилег поспать».